Глава вторая. Если люди будут знать, что вы встаёте с жаворонками, вам обеспечена прекрасная репутация. А если к тому же подобрать себе толкового жаворонка и как следует с ним поработать, то вы легко добьётесь, чтобы он не подавал голос раньше половины десятого. Марк Твен. Согласитесь. что бесконечное чередование дней и ночей внушает некоторую уверенность и придаёт сил. Солнце встаёт каждое утро, не взирая ни на какие обстоятельства, думаем мы. Надобно и нам вести себя подобным образом. Нельзя сказать, что навеки вечный заведённый порядок окрыляет нас, но безусловно ободряет. И потому Мироздание уже не может от него отказаться, даже там, где ему бы иногда и хотелось. Итак, к нашим героям пришёл новый день. Очередное прелестное, пасторальное, золотисто-розовое утро, наученное горьким опытом не обольщаться по поводу временной тишины и спокойствия, осторожно наступило в Косарийских владениях. И вновь защебетали звонкие пташки, радуя чувствительные души пучеглазых бестий. И опять-таки вспорхнули над тяжелыми от росы цветами первые мотыльки. И героические хряки бумсик и хрюмсик в новых стильных ошейниках, украшенных золотыми медалями за отвагу в бою, позевывая, облюбовали себе полянку, на которой обнаружилась масса вкусных и познавательных вещей. Животворящие лучи не успели проникнуть во все закоулки, кое-где всё ещё царили сумрак и прохлада. Они утомимые пейзане уже спешили к своим цветущим агрипульгиям. Отцы семейств широко шагали по дороге, принюхиваясь к многообещающим ароматам, нёсшимся из пёстрых плетёных корзиночек, в которые заботливые жёны упаковали им обед. Шустрый молодой гоблин, недавно принятый на службу в местное почтовое отделение, Почтительно положил кипу утренних газет перед входом в господский дом до Касаров и тоскливо вздохнул, глядя на невозмутимых охранников, закованных в чёрные с серебром латы. После вчерашнего инцидента Герцк распорядился выставить у дверей стражу. Он всегда мечтал ощутить это на их месте, но непреклонный думгар распределил его в помощники почтальона. А гоблин плохо представлял себе того безумца, который рискнул бы спорить с герцкским домоправителем. На самом деле, такой безумец существовал, и в этот сладкий утренний час попевал свежий эфир, придирчиво наблюдая за тем, как крохотные домовые чистят его чёрный кожаный халат, в котором он намеревался явиться к первому завтраку. Ему предстояла долгая и упорная баталия по поводу давишнего свёртка, и тот размышлял, какой бы животрепещущей темой отвлечь приятеля от обсуждения этой истории. Впрочем, судьба улыбнулась ему. На днях в казарре должно было состояться важное и по-своему знаменательное событие, и призрак надеялся, что оно полностью завладеет вниманием дотошного голима. Заскрипело огромное колесо водяной мельницы, и приветливый скелет мельника Вафары возник на пороге, раскланиваясь с односельчанами, приехавшими к нему смолоть муку. Какой-то тритон, одержимый идеей выиграть в Синеокрохский конкурс исполнителей фольклорной музыки, вылез из озера и, устроившись на замшелом камне, еще прохладном с ночи, принялся репетировать мелодию, совершенно неузнаваемую в его исполнении. Он вдохновенно дул в витую раковину, но не забывал при этом, следуя мудрому примеру подсолнухов, поворачиваться вслед за утренним солнцем, чтобы придать своему мускулистому торсу неповторимый золотистый загар. Жизтейский опыт подсказывал ему, что рельефные мышцы и безупречный оттенок кожи, равно как размер и цвет спинного плавника, гораздо чаще покоряют сердца капризных наяд, чем лирические мелодии. На маленьком флагштоке у харчевни на Посажок заплясал на ласковом ветерке чёрный серебром флаг косарийских некромантов, оповещающий всех, лично заинтересованных в том, что божественный бульбякса, хмельной сидр и куркамисы с этой минуты стали общедоступны. Вальяжный гописа смахнул со столешницы несуществующую пылинку и утвердил в центре стола высокий серебряный кувшин и четыре кружки с затейливым узором. Он ожидал гостей: кузнеца Альгерса, старосту Иофу и троглодита Карлюзу на скромный дружеский завтрак. В баре расторопные телеги лихорадочно готовились к традиционному ежедневному визиту генерала Токангора Топотана со свитой кентавров. И десяток рыжих недовольных крыс под управлением кобальда Фафетуса и легендарного основателя заведения, ныне здравствующего покойного Нунамикуса Пу, восседавшего за высокой кассой в золотых очках, суетились вовсю. Нунамикус, восставший из мёртвых по призыву своего повелителя в тяжёлые дни нашествия тирангийской армии, после окончания войны не пожелал возвращаться на тот свет, а остался на этом, с семьёй. Вернулся он и на прежнюю должность, в результате чего несказанно довольный герцевский домоправитель Думгар отметил резкое увеличение суммы налога, поступающего из доходного и прежде бара. Что же до самого рачительного голема, то он как раз наблюдал за слугами, накрывавшими к завтраку на открытой террасе господского дома. А благородный токангор был разбужен громким голосом древнего инстинкта, который безошибочно подсказывает минотаврам, что завтрак, обед, ужин или закуску, чтобы продержаться до завтрака обеда и ужина, вот-вот подадут. Князь Мадарийага мирно дремал в мраморном саркофаге под алым шёлковым покрывалом, и весёлый солнечный зайчишка, протиснувшись в узкую щелько между тяжёлыми партиэрами, карабкался по его хищно изогнутому носу. Мардамон безмолвно тосковал под его окнами и чертил палочкой на земле план пирамиды с грандиозным обсидиановым алтарём. Он искренне надеялся, что перед этой роскошной пирамидой Не устоит ни один некромант или вампир, и он, в конце концов, обретёт единомышленников. Предыдущие 2 часа он щетно уламывал утоплика из колодца на заднем дворе, стать первой добровольной жертвой и тем подать пример благородного самопожертвования в самом прямом и высоком смысле этого слова, а заодно войти в историю. Но утоплик, уверенно считающий себя великим чародеем современности, Предложением пришло в обезумца отнёсся более чем прохладно и наложил на него заклятие. А когда оно не подействовало, метко швырнул лягушкой. Мардамон вовсе не был фанатиком, как можно представить, наблюдая за его поступками. Он знал, когда ещё есть смысл настаивать на своём, а когда разумнее отступить. Теперь он терпеливо ожидал пробуждения вампира, чтобы узнать угодно ли тому в качестве вступительной жертвы скромное, но вполне пристойное, упитанное, земноводное. Паук Кихертус уже делал зарядку для четвертой пары ног на лужайке за донжоном, и неутомимый корреспондент Бургежа старательно записывал подробности, прикидывая, получится ли из этого статья о пользе здорового образа жизни для следующего номера «Сижу в дупле». А милейший троглодит Корлюза Встав раньше всех в замке ещё не проснулся. И теперь дрёмал под ближайшим кустом, сладко причмокивая. Ему грезился хмельной сидр и горячие пончики с клюквенным соусом. Мало встать рано утром, надо ещё перестать спать. Пшекрой. Таким образом, в этот ранний час в замке царило благолепие, питавшее отвращение к неоправданно ранним пробуждениям. Его высочество Зэгл Гляс до Касар только-только открыл глаза в своей спальне и в очередной раз удивился. Дело в том, что его просторная почивальня была оформлена смелым новатором и человеком широких взглядов. Агерцк признавал авангардное искусство исключительно на расстоянии и давно уже мечтал сменить экспозицию. В самом деле, Засыпать и просыпаться в окружении чудовищных физиономий, скалящихся на тебя с потолка. Ежеутренне упираться взглядом в тяжёлые золотые канделябры, в человеческий рост в виде рогатых демонов и яростных циклопов. День из за дня наблюдать ковёр цвета закатного багрянца, с затейливым узорчиком из отрубленных голов это выше всяких сил, особенно если ты всё ещё робко настаиваешь на том, что ты пацифист. А обои для этого помещения выбирал тот, кто полагал, что 187 драконов, пожирающих 187 малопривлекательных девственниц с прекрасно схваченными анатомическими подробностями, бодрят и вдохновляют. Зелг каждый день давал себе за рог решительно поговорить с Думгаром и категорически настоять на новом интерьере, но все руки не доходили. Вечно случалось что-нибудь из ряда вон выходящее, так что обитателям замка было не до неудачных обоев. Но сегодня не намечалось никаких серьезных дел. Странствующие жрецы не толпились на подворье, амазонки не качали соблазнительно торсами перед несчастным Минотавром и не щебетали на весь замок, вражеские войска не наступали через цветущие поля, враги не караулили за каждым углом, Торговцы амулетами и колдовскими зельями не кричали под стенами, расхваливая свой товар, и гонцы от её величества королевы Кукамоны не валялись у него в ногах, моля отправить домой кузена Юлейна. Желающим получить автограф у знаменитых победителей Голиаса Генсена занимался главный бурмасингер Фафут, а с текущими делами любезно помогал разобраться граф Даунара. Ничто не предвещало беды. Житейские драмы идут без репетиций. Эмиль кроткий. Словом, касар решил, что сама судьба даёт ему уникальный шанс. То был триумф надежды над опытом. Он спустил ноги с кровати, сунул их в лазоревые пантофли, отороченные драгоценным мехом, и сделал несколько энергичных движений руками. Огромное зеркало в тусклой золотистой раме, стоявшее у стены напротив, В отличие от Герцога ещё не вполне проснулась и потому показывала всё с минутным опозданием. Когда весёлый и бодрый Зельг заканчивал одеваться к завтраку, его зеркальный двойник только-только нашаривал рукава халата, и попискивающие домовые суетились вокруг его бархатных штанов. Молодой нек романт приветливо помахал зеркалу, пожелал ему доброго утра и двинулся на террасу. Где его ждали добрые друзья, верные подданные, желанные гости, аппетитная еда и свежие газеты. Что ещё нужно человеку, чтобы с радостью встретить новый день? Со времени памятной победы над всепоглощающим пространством Бехит-Хвальда, -э когда славный Такангорт Апатан при помощи своего фамильного боевого топорика вынудил нерождённого короля отказаться от притязаний на исконную вотчину некромантов, С узандафала мальвы до -да касара было снято древнее проклятие. Веками прикованный к замковой библиотеке, он наконец обрёл долгожданную свободу передвижения, и теперь развёсёлая мумия в прелестной мантии с капюшоном, подбитым модным в этом сезоне оливковым шёлком, шастала из конца в конец замка, неся свет и сладость каждому, кто встречался на её пути. Старый Герцот и прежде не придавал факту своей кончины слишком серьёзного значения, а с тех пор, как вотчий дом вернулся его праправнук Золг Гляс до косар, и вовсе ожил. Если этокое определение применимо к тому, кто был убит чуть больше тысячелетия назад. Сейчас дедуля торопился к себе в кабинет. Нынче ночью он отлично сыграл на тараканьих бегах, использовав сугубо научный подход к проблеме. И теперь желал узнать, насколько увеличился золотой запас семьи. Нельзя сказать, что Узандаф жутко скопидомил, но полунавесные рупезы всегда доставляли ему большую радость, и он не видел причин от неё отказываться, тем более что теперь он копил не столько для себя, сколько для любимого внучка и его будущих детей. Столкнувшись с доктором Доттом в картиной галерее, Узандаф просиял Его старинный друг стоял аккурат под портретом великого Валтасея Теумефа де Кассара и удивлялся, как не раз удивлялся еще при жизни, зачем такому человеку понадобился портрет. Если бы спросили его мнение, он бы откровенно признался, что Валтасей может войти в историю как гениальный стратег, великий воин и прекрасный семьянин, но отнюдь не как модель, вдохновляющая художников на создание шедевров. Доброе утро, воскликнула довольная мумия. Даже весьма приблизительный подсчёт прибыли, говорил в пользу научного метода из старого Герца гораспирала гордость. Ему просто необходимо было с кем-то поделиться. Ой ли, откликнулось скептически настроенное привидение, хлопая рукавами по карманам чёрного кожаного халата в польских лекарственной бамбузяке. Не стой ноги встал, Спросила доброжелательная мумия, который ничто не могло испортить прекрасного настроения. Ты когда в календарь смотрел в последний раз? спросил призраку Грюма. В прошлой осенью? Нет, зимой, кажется. Или всё-таки осенью? А в чём дело? Зачем нам вдруг понадобился календарь? Завтра день летнего солнцестояния, хмыкнул доктор Дот. Я совершенно случайно услышал от одной суеверной дамочки. Её обезглавили на следующий день после того, как дорогу ей перебежала хромая чёрная утка. С тех пор она верит в приметы. Хотя я всегда говорю: если ты отравила 6 мужей за неполные 2 года, это верный признак, что тебе однажды отрубят голову. Летнее солнцестояние, не слушая его, сказала мумия. Ать, ать, ать! Вот напасть! Так оскоромица, а я-то старый хрыч, который день ломаю голову. О чём же я хотел поговорить с Зелгом? Как ты думаешь, ему сообщили? Кто? Кто, скажите на милость? Возопило привидение, вздымая рукава халата к портрету Каро Алвина де Касара кисти неизвестного художника. Как писал по этому поводу дотошный летописец, лица, лично знавшие лицо, изображённое на портрете, не отмечают портретного сходства портрета с самим лицом. В замке никто не удивлялся, что художник умер в безвестности. Кто додумается до такой глупости, упрекал между тем дот. Все уверены, что уважающий себя некромант и сам знает, что происходит в косаре в день летнего солнцестояния. Меня только полчаса назад осенило, что малыш-то ни сном, ни духом. Позавчерашние газеты куда-то делись. Небось, опять хряки шалили. Юлейну и в голову не придет. Это же все равно, что учить дедушку кашлять. Думгар соблюдает субординацию. Между прочим, это твоя прямая и непосредственная обязанность вводить потомка в курс дела». Воцарилась тишина. Если она, возможно, в узком коридоре с великолепной акустикой, где сокрушнно вздыхают и пыхтят. Бедняжка, посочувствовал внуку Узандав. Он как раз вчера поделился со мной планами, прогуляться хотел, немного отдохнуть от наших ежедневных занятий, слегка развлечься. На него так подействовал этот мордамон, Если ты хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах, водит Ален. Ну, планы-то он как раз меняет в одну минуту, засмеялся призрак. Никаких занятий в ближайшую неделю, одна сплошная практика. А что, смена труда тоже отдых? С другой стороны, если бы он прилежнее изучал семейные хроники, Они писал тайком стишки и не гипнотизировал луну печальным взглядом. Глядишь, и подготовился бы морально. Не ворчи, у Коризнина покачал головой Дот. На него столько всего навалилось. Да, незадача. Кто-то должен открыть зал голуго глаза, пока не поздно. Завтра тут будет сущие света представление. «Вот ты и сообщи, что его ждет. Только деликатно, тактично начни издалека, ты умеешь. Ты же с пациентами как-то общался, со смертельно больными. Родственников морально подготавливал, утешал, ободрял. Ободрял?» — спрашиваю. «Еще чего?» — отмахнулся доктор. У меня самого нервы на пределе. Чуть что сразу я. Нет, уволь. Я эти штучки знаю. Крик, писк, визг, истерика. Ах, доктор, как же так? Я ещё молод, я не успел пожить. Сам сообщай, если хочешь, но ну, возьми кого-нибудь в группу поддержки. А я буду рядом. С лекарственной бамбузякой, нюхательными солями и добрым словом. Чует моё сердце, мальчик сегодня особенно остро будет нуждаться в добром слове и действенном средстве от обморока. В скромной сыроватой пещерке собралась непомерно большая для этого жилища компания: отец с матерью, четверо их сыновей с жёнами, семеро дочурок, причём пять из них с мужьями. А также 17 волосатых, ушастых, бурых, плоскостопых, отчаянно визжащих чад, на которых не действовали ни уговоры, ни подзатыльники. На почётном месте, уютном плоском гребе, который рос у этой замшелой стенки вот уже более 200 лет, важно восседала самая старая и самая уважаемая представительница рода полупезов, прекрасная вобулея. Впрочем, прекрасны она была приблизительно тогда, когда тролли покоряли пальпы. Теперь прилесные ярко-жёлтые бородавки поблёкли и даже как-то сдулись. Пупырчатая кожа болотного цвета, висевшая в незапамятной юности привлекательными складками, приобрела местами белёсый оттенок и стала почти что гладкой. Крохотные красные глазки постепенно увеличились и напоминали размерами небольшой орех. а из огромного широкого рта уже давно не капала густая слюна. Клыки ее утратили былую остроту, когти на ногах сточились, шерсть за ушами вылезла. Что ж, время не щадит никого, ни царей, ни мудрецов, ни красавиц, особенно тех, что прожили уже два отмеренных природой века. Но любящий взгляд родных не замечал горьких примет старости, Для них Вабулея оставалась прежней, всё той же неподражаемой, властной гоблиншей, чей кокетливый взгляд сводил с ума самых храбрых и отчаянных мужей, заставляя их совершать безумства и подвиги. И она по-прежнему верховодила своим кланом, крепко держа в маленьких морщинистых ручках бразды правления. Так повелось ещё в те годы, когда её сердце, как тистая лапки, добивался молодой и задорный хупельга, вождь плупезов. Он загрыз трёх соперников в ритуальном поединке и сделал предложение красивейшей из гоблинш Желвоцинии, стоя над их скрюченными телами и сплёвывая жёсткую шерсть. Муж, хозяин в доме, пока не пришла жена, Пьер Бинуа. Бабуляе любила рассказывать потомкам об этом подвиге супруга. Она вообще любила его до сей поры и бережно хранила воспоминания о славном Хупелге. Горе тому из молодых плупезов, кто посмел бы не явиться на ежегодный вечер памяти знаменитого пращура и не выслушать от начала и до конца его прощальное письмо, адресованное обожаемой жене. Итак, Согласно гениальному режиссёрскому замыслу бабушки, все гоблины чинно расселись вокруг стола, сделанного с величайшим искусством из одеревеневшего от старости огромного губчатого гриба, на котором был накрыт поминальный ужин, и заинтересованно вытаращились на старейшую. В абулее не выносило, когда письмоху Пелги слушали равнодушно или вполуха. и строго карало провинившихся отлучением от мирских радостей. А поскольку ни один гоблин не в состоянии прожить и дня при сухом законе, то все старались, как могли. Младшие взволнованно стучали по утоптанному полу широкими плоскими ступнями, женщины растроганно тёрли глазки подолами юбок, а мужчины Как и должно сильному полу, сдержано умилялись и грустно шевелили ушами. Стол манил их ароматами орехового печенья из сушёных червей и супа из домашней плесени, аппетитным видом свежих слезняков, грудами фосфоресцирующих грибов, вяленой рыбы и божественным видом сосудов, полных эля. Однако они твёрдо знали, что нельзя притрагиваться ко всему этому великолепию без риска для жизни, пока не завершится поучительная и торжественная часть вечера. Выпивка без торжественной части теряет своё воспитательное значение. Владимир Голобородько. Старейшая откашлялась, высморкалась и начала. Любезная вобулея Если ты получишь это письмо, несравненная лягушечка моя, значит, злой рог тяготеет надо мной, и я больше никогда не увижу ни тебя, ни наших головастиков, ни родную пещерку, в которой ты подарила мне столько упоительных минут совместной идиллии. Коварный судья Бедерхем, что славится на весь неокрох своей жестокостью, воспылал ко мне яростной нелюбовью. Сие неудивительно, ибо этот страшный и опасный демон, один раз в году извлекаемый на поверхность вспылающих глубин преисподней, известен тем, что ненавидит все сущее, и мы, гоблины, не исключение. Знающие существа говорят, что карает он и виновных, и безвинных, и правых, и неправых, и добрых, и злых. Смерть и разорение сеет он в ближних и дальних пределах. Сердце у него каменное, потому невозможно тронуть его ни слезами, ни молитвами. А могущество его безмерно, от того бесполезен и подкуп. Ибо что, жалкий смертный, может предложить барону, повелителю западных пределов царства подземного? Впрочем, поговаривают, что берёт он взятки барзыми козлятами. Но уши мои трепещут, как лист лопуха на ветру, при мысли о том, что сей слух распускает сам Бедерхем, дабы иметь повод учинить лишнее разбирательство и грозную кару над теми доверчивыми несчастными, кто клюнет на его уловку. Но твердят мне, что Бедерхем заядлый знатный охотник, Ты же знаешь, что борзые козлята лучшая приманка для водяных туполобов и пещерных кривоногих, ибо даже они не могут догнать этих проклятых козлят и так увлекаются погоней, что не обращают внимания на ловца, выслеживающего их с самих, когда бычью. И вот, сладкая моя улиточка, я принял решение, отправляюсь ловить мерзких козлят. Может, удача улыбнётся мне. Говорят, мой прадедушка однажды таки отловил одного барзового козлёнка. Правда, на эту охоту он потратил дюжину лет и ещё 3 полных оборота солнца. Но надеяться больше не на что. Отправлюсь и я скакать по горам. А вось, с помощью пращура всех гоблинов, попасана ушастого управлюсь до дня летнего солнцестояния, чтоб ему никогда не солнце стоять. А ты не грусти, мой кислый глаточек Эля. Ежели придёт вызов в суд, не тревожься, а посыльным отвечай, что я ушёл на охоту и вот-вот буду назад. И не забывай твердить, что никаких вавилобстеров я, честный гоблин и порядочный семьянин, в своей жизни никогда не крал. Что же до самих вавилобстеров, то перегони их пока на дальние пастбища. Засим целую все твои пупырычки и бородавочки. Что бы там ни болтали злые языки, знай, дорогая жена, что за всю свою жизнь я ни минуты не сожалел о том, что это не меня загрызли соперники на ритуальном брачном турнире. Да поглотит пламя преисподней мерзкого Бедерхема твой верный и преданный супруг и отец твоих 11 отпрысков Хупельга. С тех самых пор, вздохнула Вабулея, моего дорогого мужа больше не видели. Она бережно свернула письмо и спрятала его в пустую раковину. Но вот уже два поколения наших соплеменников из уст в уста передают легенду о скачущем гоблине. Говорят, он прыгает в горах, догоняя неуловимых борзых козлят, и встреча с ним сулит счастье охотнику. Гоблинша грозным взглядом пресекла жалкую попытку взять и дотянуться до рога с элем. Надеюсь, когда-нибудь он их всё-таки поймает. Беседа в картинной галерее уже приближалась к концу. С каждой минутой неотвратимо надвигался грозный день летнего солнцестояния, а Зэлг до Касар всё ещё был счастлив. Блаженны те, кто наскоро пролистывает мрачные семейные хроники и не забивает себе голову всякой познавательной чепухой. Блаженны до поры до времени. Герцк благосклонно наблюдал за тем, как появилась на террасе торжественная процессия. Первым шёл внушительных размеров скелет в ярко-алом жилете с огромным блюдом под золотой крышкой в руках. Следом за ним троиды домовых с блюдами поменьше. Потом странное существо, похожее на настоящую на задних лапах летучую мышь, нёсшее вазу с фруктами. За ним несколько призраков с ковшинами и вазочками, заполненными всякой аппетитной снедью, и замыкал шествие грандиозный думгар, ничего не нёсший, но придававший всему этому вес. Доброе утро. Как спалось? Приветливо улыбнулся Зелгу его кузен Король Тиронги Юлин благодушный, полагавший высшей королевской обязанностью пунктуально являться к столу. Прекрасно, ответил молодой некроманту, саживаясь рядом с ним. Представляешь, мне сегодня всю ночь снились две розовые жабы, летевшие к данжону в лучах закатного солнца. Одна жаба побольше, вторая поменьше, на с каким-то старинным свитке во рту. И крылышки у них были такие какетливые, стрекозинные. Думгар. Доброе утро, Думгар. Что у нас на завтрак? Я голоден, как конорский оборотень. Если бы не возмутимые каменные домоправители давали волю чувствам, то Голем несомненно бы улыбнулся. На лице явный прогресс, свидетельствующий о том, что Герцк до Касар постепенно обживается в отчем замке и входит во вкус новой жизни. Ещё недавно его высочество употреблял в сходных ситуациях фразу Я голоден, как нищий студент, но жизнь брала своё, и Зэлк постепенно забывал и о нищете, и о студентах к вящему удовольствию верных слуг. Рад видеть вас в добром расположении духа, сир, степенно ответил Думгар. К утренней трапезе повара предлагают птицу куру, запечённую в медовом соусе. Заливную рыбу фусикряку, по фамильному рецепту княгини Мадарьяга, рагу из овощей, а также печёных улиток, фруктовый пудинг и королевский омлет. Указанное меню достойным образом обрамлено соответствующими напитками. "Как хорошо", счастливо улыбнулся Зелга, придвигая к себе тарелку. "Начнём, пожалуй, с фусикряки". Князь говорил, что его прадед кого-то даже отравил из-за этого рецепта. свою супругу не замедлил откликнуться всеведущий голем несчастная вздумала поэкспериментировать на кухне и потянула на святое самовольно приказала добавить в число специй для соуса траву укрописа который полностью нейтрализует все иные вкусы и запахи признаться ваше высочество за такое я бы и сам не помиловал Плохо, если жена умеет готовить, но не хочет. Ещё хуже, если она не умеет, но хочет. Роберт Фрост. Вот её величество Кукамуна вовсе не представляет, где у нас расположена кухня, задумчиво молвил Юлиен. Не знаю, печалиться мне по этому поводу или радоваться. Если подумать хорошенько, то, пожалуй, радоваться. Всё равно наши законы не позволяют казнить королей за испорченный соус. И помолчав, добавил с тоской во взоре: "А жаль". Серениевым многоног Гвалтези, бессменный распорядитель герцогских трапез, торжественно снял крышку с огромного овального блюда и помахал специальным веерком в сторону своего господина, дабы тот смог оценить изысканный пряный аромат кушанья. Затем он приподнял блюдо на щупальцах и дал возможность полюбоваться сим шедевром, пока безжалостный нож едака ещё не разрушил его безупречную форму в погоне за соблазнительным содержанием. И только потом отрезал герцогу внушительную порцию. Розовые жабы, розовые жабы, бормотал между тем его величество Юлейн, слывши недурным истолкователем снов. Дело в том, что года три или четыре тому князь Илголийский прислал ему внушительную подборку старинных сонников в счет карточного долга, как водится, и король со скуки изучил их от корки до корки. «Страшен не сон, а его толкование», — Александр Климов. «Знаешь, Зелг», — сказал он, наконец, с наслаждением прожевывая кусочек фусикряки. Это вещий сон, точно тебе говорю. Сии жабы снятся к ошеломительным новостям, к чему-то неожиданному и вместе с тем необычайному. Это крайне редкое совпадение, кстати, о редкостном. Я хотел тебя попросить. Не люблю я ошеломительных новостей, пожал плечами его кузен. Они меня пугают и настораживают. Скажи, а не может быть так, что это были обыкновенные розовые жабы с крылышками? Без всякого дополнительного смысла. Летят себе и пускай летят, мало ли какие у них могут быть дела. Может, у них там гнездо? заметил князь Модарьяга, появляясь на веранде. Всем приятного дня. Залграс улыбнулся в улыбке при виде царственного вампира, а вот Юлейн слегка побледнел. Он испытывал симпатию к Модарьяге, считал его потрясающим рассказчиком и душой компании. но с некоторых пор предпочитал сидеть подальше. Это случилось после того, как одним не менее прекрасным солнечным утром вампир заметил королю, что сегодня тот выглядит еще аппетитнее, нежели обычно. «Как настроение?» — бодро спрашивал князь у молодого некроманта. «Боевое? Волнуешься? Нервничаешь немножко? Впрочем, что это я?» Тебе ли, победителю бы хитых Вальда, переживать из-за таких мелочей? Вижу, аппетит у тебя прекрасный, а значит, ты настроен решительно. Зелга подозрительно посмотрел на сияющего вампира. Противный внутренний голос уже вопил нечто невразумительное, сея панику, но несчастный косар все еще робко надеялся, что слова князя Мадарьяги имеют какое-нибудь простое объяснение — и наивно верил, что ничего страшного не произошло, и грядущий день просто не может быть плохим. Он потряс головой, отгоняя ужасные подозрения, и обратился к голему. — Домгар, я хотел бы поговорить с тобой относительно шпалер в моей спальне. — Сир, — решительно отвечал великолепный домоправитель, — шпалеры, безусловно, важны. Но с позволения вашего высочества, шпалеры подождут. Лучше обсудим ваш наряд. Я позволил себе заказать для завтрашнего знаменательного дня традиционную чёрную мантию, расшитую жемчугами, бриллиантами и кровавыми лалами. Что же до головного убора? то полагаю, вполне приличит в случае малое герцкская корона с оторочкой из меха сфинкса к этому ансамблю я рекомендовал бы строгий чёрный полированный скипетр и чёрно-красные сапоги из драконьей кожи простота и величие так бы я характеризовал найденный образ или у вас есть иные пожелания у меня уточнил Зэл, гневяся своим ушам. Ты уверен, что у меня должны быть пожелания? Вполне вероятно, миссир, склонил голову Голем. В самые отчаянные минуты своей жизни молодой Никроманд не чуждался горькой иронии и становился невыносимо езвительным. Может, добавим несколько экстравагантных деталей? Спросил он с содроганием, припоминая, как выглядит малая герцогская корона и тот самый скромный Скипитер. Голем задумался. В этом есть рациональное зерно, ми лорд, наконец признал он. Сколько можно идти на поводу у демонов? Вы правы, пора наконец нам самим стать законодателями моды. Пожалуй, я предложу вам надеть накладные крылья из той же черно-красной драконьей чешуи с золотыми когтями. Всего дракона лично обезглавил ваш славный предок Люкомбол Саласанда Касар, о чём вы уже несомненно прочитали в семейных хрониках, том 2, страницы 1376 по 1594. Полагаю, в накладных крыльях вы будете особенно внушительно смотреться на фоне судьи Бедрхэма. В скобках заметим, что небрежное упоминание о демонах не слишком взбодрило несчастного герцога. Зелг заблеял. Его не спросили, зачем, а так бы он пояснил, что это такой легкий смешок, которым гордый и отважный человек встречает смертельную опасность. «Я как раз и хотел спросить», — не кстати вставил Юлейн, «можно ли мне хоть глазочком взглянуть завтра на суд? Я понимаю, что обычных людей туда не пускают, но формально я тоже имею право присутствовать, ибо мы с тобой кровные родственники. Я еще никогда не видел живого демона». «Малоприятное зрелище, ваше величество», — заметил Думгар. Завтра вы сможете убедиться в этом лично. Если бы некое медицинское светило заботливо спросило сейчас Герцога, что он ощущает, ему бы хватило симптомов на десяток серьёзных болезней известных науки и парочку ещё неизвестных. Так что онное светило имело неплохой шанс защитить диссертацию. потому что Зелго отвечал бы подробно, обстоятельно и ничего не утаивая. Собственно, он и открыл рот, дабы рассказать всё, что думает, честно, откровенно, без купюр, признаться наконец, что и ему известны отдельные пространные, зато короткие и энергичные выражения. Однако речи не получилось. На террасе появилась очаровательная компания, состоящая из взволнованной мумии Герцкского дедули, сосредоточенного и собранного доктора Дотта с полным набором сильнодействующих средств в чёрном саквояжике, а также жизнерадостного минотавра, единственного чью душу не терзали тревожные предчувствия. Такангор раскланился со всеми присутствующими и радостно потирая руки, устроился за столом. Многоног-распорядитель бросился к нему разовея от радости. Он, как и все до единого повара, находившиеся у него в подчинении, обожал достойного минотавра за то, что никакие события, печали и разочарования не лишали его аппетита. И что может быть приятнее для того, кто всю душу вложил в трапезу, как не полное до последней крошки поглощение онной? Гвалдези преклонялся перед Такангором и почитал его как древнее божество. Ибо только древние божества, в его представлении, могли с такой ошеломительной лёгкостью съедать обед, приготовленный на 20 среднестатистических персон, и с надеждой осведомляться о добавке. Повар мыслит порциями. Эмиль, кроткий Зелг окинул тоскующим взглядом пышущего жизнью и весельем Минотавра и снова заблеял. Узандаф Ламальва да Кассар подошел поближе и вгляделся в бледное лицо правнука. — Ты уже знаешь? — спросил он осторожно. Черный кожаный халат подплыл поближе, приготовившись оказывать первую помощь. «Это все жабы!» — бессвязно забармотал Зелг. «Розовые жабы. Теперь я понимаю». «При чем тут жабы?» — изумилась Мумия. «Нет, жабы в данном случае совершенно ни при чем. Это ты перепутал с историей о том, как боги же не ваши создали неистребимую жабу Юцапфу и науськали ее на армию твоего достойного предка Барбеллы да Касара». которая случайно проходила мимо и ненадолго задержалась в Женеве, прильщённой очаровательными пейзажами и сладострастными девами этой цветущей страны. Словом, вот когда Барбелла убил эту самую Юцапфу, тогда она прокляли из-за жабы. Но она вовсе не была розовой. Чушь! Не верь тому, кто тебе сказал такую глупость. Её сапфа цвета расплавленного золота с тремя синими сверкающими глазками и липким ядовитым язычком. Просто прелесть, что такое. Можешь сам убедиться. Из неё потом набили чучело, прибили к подставке и покрыли лаком. Она у нас где-то в подвале стоит, среди прочих чучел поверженных врагов. Совсем не выцвела. это потому, что не пожалели отменного лака, умели раньше делать, ностальгически добавил он. Молодой некромант, впервые услышавший о том, что является владельцем коллекции мечта таксидермиста, бессильно откинулся на спинку кресла и доктор Дод несколько раз помахал рукавом халата, обвивая беднягу. Фуси кряка сегодня определённо удалась. Заметил Такангор по существу дела. Можно добавки? Гволтези трепетно вздохнул и пододвинул своему кумиру центральное блюдо. Король Юлейн, всё это время пребывавший в глубокой задумчивости, внезапно вступил в беседу на стороне своего кузена. "Нет", сказал он, проявляя недюжинную сообразительность. «Розовые жабы очень даже при чём? Полагаю, мы все сейчас услышим неожиданное и в чём-то ошеломительное известие. Интуиция. У меня прекрасно развита интуиция с тех пор, как я обзавёлся женой и тёщей, — заметил он для ясности, — подсказывает мне, что кузен Зелк не знает о предстоящем завтра мероприятии, которое, как мне всегда докладывали, Имеет огромное значение для мира и покоя в нашей стране. Полагаю, он ошеломлён и растерян. Полагаю, проскрипел Узандав, уставившись трагическим взглядом на дневное светило. Оно прямо карабкалось вверх по небосклону, с каждой минутой приближая час полудня, и тянуть дальше было совершенно невозможно. А вот, если бы кто-то внимательно изучал семейные хроники и зубрил заклятия, то сейчас не лежал бы за столом с лицом дракона, который наклонился похлебать водички и получил под хвост заряд из магической приспособбы. Например, я в твоём возрасте тоже не отличались особым прилежанием, ваша светлость, заметил честный голем. Просто возмутительно заскрепел Узандав. В моём возрасте и положении всё ещё чувствовать себя неоперившимся юнцом только потому, что кто-то старше меня на несчастные несколько тысяч лет. Или потому, что вы всё ещё ведёте себя подобно неоперившемуся юнцу, не остался в долгу Думгар. Прилично ли вам в какой-то степени даже покойному гоняться до самого рассвета за русаалками, не говоря уже о потасовке с Комольдом на прошлой неделе. Я также умолчу о вопиющем происшествии в кладовой. Какой пример вы подаёте молодёжи? Старый лев, словно бы обновился. Он обнаруживает все признаки молодого осла. Станислав ежелец. Ха! обрадовался Дод. И я ничего не слышала об истории в кладовой. Опять устраивал подпольные бега тараканов на зомби. То вот это сегодня аж подскакивал. Думгар впирился в мумию прокурорским взглядом. Я бы желал услышать подробности о бегах, если это возможно, сказал Антоном, не предвещающим виновнику событий ничего хорошего. А что, бега? Кому они интересны эти бега? Вернёмся же к семейным хроникам. Торопливо предложил Узандав, не кстати припоминая, как его, ещё мальчишку, непреклонный домоправитель Завер в челане на целый день застуков на похищении бутылочки Мугагского и попытки распития онной. Ему, конечно, нашлось бы что возразить. Он мог воззвать к крочительности Думгара, к его стремлению сохранить и приумножить господское добро. А что, есть выигрыш на тараканьих бегах, как не это самое, сохранение и приумножение фамильного состояния? Правда, заодно пришлось бы признаваться, что он применил научный подход, попросту говоря, смухлевал, а этого достойный голем уже не одобрял. Эти ваши наши семейные хроники это пособие для начинающих деспотов, тиранов и извращенцев, взвыл Зелг. которого, как обычно, подвело слишком живое воображение. Он представил себе зомби тараканов, грустно ковыляющих по полосе препятствий, и мириться с действительностью сделалось ещё труднее. Не помня себя от горя, он вгрызся в куриную ножку. Правильно, обрадовалась мумия столь верной характеристике. А ты кто есть, внучек? ты же и есть потомственный диаспод, тиран и извращенец, проклят и в каждом поколении. Зэлга крепко зажмурился. И потом, щебетал Дедуля, выходя на финишную прямую: "Подумаешь, неделя без страшного суда, и глазом не моргнёшь, как всё закончится". Меня тоже пугали. Дескать, трудно пережить, трудно пережить. Чепуха. Я даже за твоей прапрабабкой успевал приударять. И на Бедерхема всегда можно положиться. Он ещё никого не подводил. А кто такой этот Бедерхем? спросил молодой Герциг, в глубине души понимая, что это явный перебор, и уточнять не следовало. Что-то подсказывало ему, что ответ его не порадует. Адский судья, обладающий даром пророчества, барон Повелитель огненных пустышей и ядоносных озёр, Бэдэрхем вездесущий, прозванный немилосердным, пробасил Думгар, в то время как мумия Узандаф обочком-бочком пыталась улизнуть с тирассы, покидая поле боя, пока дотошный голем не приступил вплотную к теме бегов. Я так понимаю, ми лорд, что персоны обязаны всесторонне подготовить вас к завтрашнему мероприятию. Даже не заикнулись вам о том, что в 12 часов дня летнего солнцестояния начинается неделя, в течение которой вывершите суд над теми, кого все иные судить не смеют. Вопрос очевидно риторический, заметил Мадарьяга, в перифу коризненный взгляд круглых ярко-оранжевых глаз в смущённую мумию. Милорд Зелга, кажется, лишился чувства Раздался бодрый голос Таконгора. "Лишился", подтвердил доктор Дот, накапывая в стаканчик порцию какой-то дымящейся дряни. "Тогда передайте мне, пожалуйста, его порцию фусекряки", продолжил добрый минотавр. "У него всё равно безнадёжно испорчен аппетит".